Глава 59. Честно говоря, меньше всего я сейчас хотела видеть главу клана Понг. Но кто бы меня спрашивал? Хорошо хоть пять минут назад Тэйш принёс мне влажные полотенца. Я уже не рыдала и даже привела физиономию в более-менее приличное состояние. Детей из рук я так и не выпустила, но разговору они не помешают, скорее наоборот. От всех этих волнений и страхов а особенно от успокоительного в соке, обоих мелких просто вырубила, как только они поняли, что всё, страшная тётка исчезла, а мама Айми вот она и никому их больше не отдаст. Гель прикорнул на диване, положив голову мне на колени, а Айхо с рук слезать отказался, так и спал на моём плече. Есть надежда, что их разлюбезная бабуля проникнется ситуацией и будет м -м, покороче. Когда эта невысокая, но очень прямая женщина с давящей аурой власти вошла в разгромленную рубку, из которой уже выносили труп моей кузины, все присутствующие как-то притихли, а сотрудники служб безопасности и полицейские тихо растворились в воздухе сами собой. Непроницаемо темные глаза главы самого сильного хинсанского клана скользнули по изъеденным временем стенам старого корабля по полу. Наткнулись на небольшое бурое пятно, там, куда упало тело чертовой стервы, чуть не укравшей мое счастье, и в упор уставились на меня. А потом она поклонилась. Глубоко и как-то руки еще под грудью ладошками сложила. В общем, напугала, если честно. Чего она? «Ты отомстила за смерть моего сына. Ты сделала то, чего не смогла сделать я». Я и моя семья в долгу перед тобой. Эм... Я покрепче обняла чуть слышно хныкавшего во сне Айхо. Знаете, я бы ее и без всякого долга пристрелила. За одно то, что она близко подошла к моей. Я старательно выделила это слово голосом. Семье. Мама Пу только склонила голову и как-то так вздохнула, что сразу слетела вся официальность и хинсанский вездесущий традиционный пафос. «Спасибо. Прости, я считала тебя всего лишь хитрой девчонкой, которой просто повезло присвоить моего... моих внуков. Но теперь... теперь ты часть моей семьи». «Это моей», — она произнесла с особой интонацией, повторяя мои недавние слова. «Это ни к чему тебя не обязывает», — мадам Понг заторопилась, чувствуя, что я хочу что-то сказать. «И означает только то, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. «И еще. Немногие близкие люди зовут меня Син. Я была бы рада, если бы ты обращалась ко мне по имени». Неслышно подошедший Тейш поправил плед, которым был укрыт гель, и мимолет коснулся моей руки. Я вскинула на него взгляд и улыбнулась одними глазами. Соткавшиеся из воздуха, как по волшебству, Нейт и Ёж, тоже они остались в стороне. Один принес откуда-то раскладное кресло, На диванчике рядом со мной места уже не было, и мадам во время разговора стояла. Второй материализовал перед нами слегка обшарпанный поднос, на котором стояли два стакана с соком. «С успокоительным эффектом!» «Вам, бабуля Син, тоже не помешала бы!» С великолепным нахальством заявил белобрысый засранец и подмигнул мне. «Тут холодно. Что за привычка таскать шелковые тряпки не по погоде?» Неожиданно присоединившийся к компании «Хонг» Самым натуральным образом разворчался и набросил на плечи совершенно ошарашенной таким обращением женщины еще один плед. «Могла бы и поберечь себя. У меня всего одна бабушка». Мы с ней встретились глазами, и она негромко рассмеялась. Не стала сбрасывать плед, просто развернулась, поймала внука, заставила нагнуться к ней и поцеловала в лоб. Наконец-то повзрослел. Новая родственница не стала садиться в принесённое Нейтем кресло, но благодарно погладила его по руке Улыбнулась Йошу, посмотрела на Тейша, потом на меня вопросительно и, дождавшись кивка, быстро наклонилась и поцеловала спящих детей. «Увидимся дома. Когда отдохнёте и придёте в себя. Я буду вас ждать. Всех». Вот вроде всё хорошо. Любовь, дружба, сок с успокоительным. Но всё равно, когда мадам ушла, я вздохнула свободней. И уже хотела намекнуть, что на этом диване свет клином не сошёлся, и, может, мы, правда, уже домой поедем, как мне обломали весь релакс, потому что на пороге рубки нарисовалась госпожа Клаусилья собственной персоной. Она огляделась, фыркнула и выразительно поджала губы, заметив пятно крови. «Думаю, нам всем будет гораздо комфортнее побеседовать в аэрошке. Пойдем, дорогая. И не переживай. Если хочешь награждать тебя за обезвреживание особо опасной преступницы, мы будем тихо». Клау усмехнулась. «И с местной полицией мы все уладим». Офицер Венги прибежала на звуки выстрелов и уверена, что их было три. Так что все в порядке. Самооборона, везение и меткий глаз. Ну и нервы, само собой. Клау многозначительно покосилась куда-то в сторону. Я оглянулась. На стене, ровно на том месте у входа в рубку, где я стояла, когда целилась в гадину, чернел след от выстрела. Кто успел? Когда? Почему я не услышала? И тут же поймала быстрый взгляд старшего мужа. Нейт успокаивающе опустил ресницы. Не вопрос. Я прекрасно понимаю тонкие намёки. Теперь у криминалистов есть чёткая картина перестрелки. Психопатка-кузина стреляла в меня, я в неё, она промахнулась, я нет. И все вопросы решены. Найра — преступница, сбежавшая из заключения, а парни — заложники, и у них оружия вообще не было. Конечно, меня бы всё равно оправдали, но пришлось бы прогуляться по судам, тратить своё время. А теперь я сразу чиста перед законом. Даже я не знаю, лучше от какого импульсника разнес кузине голову в клочья. Но больше никаких следов в стенах нет, значит, мы оба попали в цель. Только установить теперь, с какой стороны стреляли, невозможно. Я бы тоже занервничала, дорогая. Это так неприятно, когда кто-то пытается выкрасть у тебя целой гарем таких милых мальчиков, а когда ты пытаешься их вернуть, стреляет в тебя почти в упор. Какое счастье, что она при этом промазала. Невозмутимо резюмировала синеглазая змея. Хотелось бы знать, как Найра тут вообще оказалась. Она же под арестом была. С легким крехтением и с помощью подхвативших меня под руки парней я выбралась из потертых объятий дивана. Айхо никому не отдала, а спящего геля забрал Тейш. Мне бы тоже, дорогая, мне бы тоже. Но, скорее всего, ей помог кто-то сочувствующий. Клау на пару секунд нахмурилась и многообещающе так сверкнуло глазами. «Знаешь, их так много, что мы не успеваем отслеживать и отлавливать. Досадно, что и в гвардии такие встречаются». «Надеюсь, больше никто не прибежит из её подельниц», — вздохнула я, уже выползая из корабля. И это была не претензия к службе безопасности Венги, а именно надежда. «Я так себе стрелок, если честно». Клаусилья правильно уловила мой эмоциональный посыл, улыбнулась и кивнула вполне сочувственно. «Я вообще не понимаю, что за путаница вышла с Найрой», — поделилась я. «Если идея с Эльвернитами и Бельеорой — ваша совместная операция с Харшасом, то почему мою кузину арестовали до того, как я передала ей посылку?» Логичнее было проследить и брать с поличным, ну или, не знаю... «Вы же хотели выйти на ее сообщниц. «Хотели», — Клау недовольно поджала губы и нахмурилась. «Но это же была тайная операция, дорогая. И в таких случаях очень часто могут возникнуть накладки между двумя ведомствами или, как в нашем случае, между двумя отделениями одного и того же департамента. Найру арестовали во время облавы, И улики против нее были такие, что сразу освободить ее, не привлекая внимания, у моих людей не получилось. Ну а потом мы решили использовать в качестве наживки другую контрабандистку, более вменяемую. Тут Клаусилья кривовато улыбнулась, предлагая мне оценить шутку. Вот только мне было совсем не весело. Как она догадалась искать парней именно на студии, интересно? Продолжила задавать я мучающие меня вопросы. Реклама дорогая, иногда не только двигатель торговли, но и источник информации для преступников. Весь Венганет переполнен секретно снятыми кадрами со съёмок первого ситкома о приключениях отважной Венговки и её гарема в Голосоюзе. «Вау!» — тихо прошептал кто-то из парней за моей спиной. И я была солидарна с ним на все сто. И тить тлюкала тить. Вот это номер. Не знаю, о чём подумали мои мужья, А лично я вдруг с ужасом представила, как венговских госпожей захлестнёт мода на хинсанскую экзотику. «Тлях!» «Надо настрополить маму Пу. У неё там связи и власть. Пусть охраняют своих пацанов и какое-то время не пускают шляться по галактике. Потому что, когда есть спрос, в общем, понятно. Мадам Пуонг должна проникнуться. У неё у самой сына украли». Клау, почти телепатически предугадав ход моих размышлений, довольно усмехнулась. «Мы собираемся дать шанс легализоваться лабораториям по созданию клонов, но при этом дав последним какой-то минимальный набор прав. Хотя бы такого же уровня, как было ранее у мужчин. Что-то типа производства дорогих личных игрушек под заказ и без права их ломать». Конечно, большинство живущих в Галлосоюзе эту идею в таком вот прямо виде не воспримут, Но спрос рождает предложение, так что будем выкручиваться и законными, и незаконными способами. Мы с Нейтем быстро переглянулись и прочли друг у друга в глазах одну и ту же мысль. Понятненько, кто заранее вложил в избранные питомники немножко денег и теперь снимет сливки, используя наш сериал. Конечно, дому Альцейкан не помешает пара лишних миллионов. Вот ни разу не помешает. По Потому как закрутились циферки в глазах старшего мужа, я поняла, что он пришёл в себя почти полностью и уже прикидывает возможную инвестицию. Но при этом парни между собой переглядывались очень озабоченно. Наверное, обдумывали то же, что и я. Как сообщить мадам Понг о том, что на Венге вот-вот войдут в моду наложники с ярко выраженной азиатской внешностью? Таких, конечно, и на земле хватает, но здесь их сортировать и выбирать надо, А на Хинсане все жители как на подбор.